В 1807 и в 1812 годах она учредила в Петербурге Примариинская больница для бедных, ей уже основанной в 1803 году временные отделения для 50 раненых офицеров до совершенного их выздоровления. После войны 1812 года пожаловала 20 тысяч рублей разоренным жителям Москвы и Смоленска. В 1815 году основала дом презрения для инвалидов. В 1821 году дом презрения в Симферополе для 30 престарелых русских воинов. В 1823 году странноприимный дом в Таганроге. В 1824 году августейшая благотворительница оказала бесчисленные милости пострадавшим от сильного наводнения, случившегося тогда. Наконец, в 1828 году, по просьбе его Величества императора Николая I, она приняла под свое покровительство все зависящее от приказа общественного презрения богоугодное заведение в Петербурге, и хотя это был уже последний год ее прекрасной жизни, но и этот короткий срок не помешал ей совершить величайшее благодеяние. Она успела улучшить во многом состояние городской обуховской больницы, богодельни, сиротского дома и полностью преобразовать дом умалишенных. Много ничем неоценимого добра сделала она этим несчастным. Их физическое и нравственное состояние было настолько улучшено, что через несколько недель управления государыне никто не узнавал их. Кротость и ласковость, с которыми было предписано обращаться с ними, казалось, и в них вселили эти чувства, и они стали такими смирными, покорными и ласковыми, что могли вскоре быть в церкви при богослужении». Тогда же, с наступлением весны, государыня заметила тесноту и неудобство дома, в котором были помещены эти несчастные, и тогда она решилась построить для них жилище за городом. Для этого она купила прекрасную дачу на седьмой версте Петерговской дороги. Большой сад вокруг этой дачи представляет собой удобное и приятное место для прогулок, а для больных такого рода прогулки – главная необходимость. Проводя большую часть времени на чистом воздухе, в приятных для них занятиях, пользуясь полной свободой, какая только для них возможна, видя около себя людей, похожих не на суровых надзирателей, а на ласковых родственников, заботящихся о них, бедные страдальцы начали вести совсем иную жизнь, и многие из них в скором времени выздоровели, а у других появилась надежда на выздоровление». Но нежное сердце Марии уже не могло насладиться этой радостью на земле. В октябре 1828 года она скончалась, и ее осиротевшие дети всех возрастов и всех состояний долго оплакивали эту невозвратимую потерю. С ее уходом из земного мира все осиротело. Все плакали, потому что не было дома, который прямо или косвенно не был ею облагодетельствован. Сколько слез пролили бедные дети, когда им сказали, что они уже никогда больше не увидят своей милой благодетельницы. Начальницы и классные дамы всех институтов не знали, как утешить бедных малюток». Что же говорить тогда о величии горя бесчисленного множества слабых, больных, престарелых несчастливцев, которые были презрены и успокоены Марией? Это горе людей, близких к могиле, не могло скоро утихнуть, оно облегчалось только надеждой на скорое соединение с незабвенной покровительницей. Но что говорим мы о горе тех, кто жил только за счет благодеяния императрицы? Оно не удивительно, ведь весь народ вообще и все его слои были поражены ее кончиной в самое сердце. Это общее горе прекрасно выражено поэтом Жуковским в стихотворении «Чувство перед гробом государыни императрицы Марии Федоровны в ночи накануне ее погребения». Благодарим, благодарим тебя За жизнь твою меж нами За трон твой царскими делами И сердцем благостным твоим Украшенный, превознесенный За образец тобой явленный Божественные чистоты За прелесть кроткой простоты Среди блистания царской славы За младость дев, за жизнь детей За чистой душой твоей полвека сохраненной нравы, За благодать, с какой ты спешила в душный мрак больницы, В приют страдающие вдовицы и колыбели сироты. С тобой часть жизни погребая И матерь милую свою В тебе могиле уступая В минуту скорбную сию В единый плач, слиясь сердцами Все пред тобою говорим Благодарим, благодарим И некогда потомки с нами Все повторят Благодарим К этим стихам добавим еще несколько подробностей, рассказанные нам теми особыми, которые имели счастье близко знать покойную императрицу. Удивительно, неподражаема была эта государыня и как супруга, и как мать, и как царица. Начнем с ее семейной жизни. Она любила своего супруга с величайшей нежностью. Все его малейшие желания для нее были законом. Она уважала все его привычки, даже тогда, когда его уже не было на свете. Память его была для нее самой драгоценной святыней. До самой своей кончины она проводила каждое время года там, где жила с ним. Все помнят, что с первого мая до октября она оставалась в Павловске и на октябрь переезжала в Гатчину. помнит что она не делала никаких перемен ни в расположении, ни в убранстве своих комнат, и что они оставались всегда такими, какими были при ее обожаемом супруге. Ее нежнейшая любовь к детям, которые, в свою очередь, оказались благодарны ей за это, ни с чем не может быть сравнима. Ни ее возраст, ни сан, ни разлука ничто не могло и в малейшей степени поколебать их беспредельную преданность ей и благоговение перед ней, чувство, которое она сумела воспитать в них своей материнской заботой. Двое из ее сыновей, облеченные императорской властью, всегда являлись перед нею, как перед своей законной повелительницей. Если бы в ее взоре показалась тень неудовольствия или неодобрения, ни у кого из них не хватило бы духу оставить ее, не вымылив себе всегдашней нежности и ласки». Ее дочери, приезжая из-за границы, высчитывали минуты, которые могли проводить с ней. Воспитанием ее первых сыновей занималась еще сама императрица Екатерина. Для государя-императора Николая Павловича и для великого князя Михаила Павловича она выбрала в наставники людей, лично ей известных. И при всем том она настолько входила во все тонкости обучения, что каждый из наставников обязан был в письменном виде представлять ей уроки, которые предполагал давать великим князьям. Это так сблизило ее с наставниками детей, что все они до смерти государыни оставались в числе самых приближенных к ней особ. Среди них Шторх и Аделунг всегда получали даже летом квартиры в Павловске, чтобы им было удобнее находиться в избранном обществе императрицы.